Когда Ева Нил возбудила дело о разводе с Недом Этвудом, иск ее был тотчас же удовлетворен. Процесс даже не вызвал особенного шума, вопреки ее опасениям. К тому времени Еве пошел 29-й год. На 20-м году она унаследовала состояние отца, наделенного солидным количеством бумагопредилен в лангшере и непомерной гордостью за свою дочь. В 25 она вышла замуж за Неда Этвуда, потому что а) он был хорош собой, б) ей было скучно одной, в) он всерьёз угрожал самоубийством в случае её отказа. По французским законам, перед окончательным разводом стороны должны встретиться для последней попытки уладить отношения. Евена всегда запомнилось то утро, в кабинете судьи в Версале, пронизанная колдовством Парижского апреля. «Мадам, мсье, призываю вас одуматься, пока не поздно». Судья, суетливый, любезный господин с бачками, был вполне искренен, но, тем не менее, да нельзя театралем. «Что же касается Неда Этвуда, то, казалось, он мухи не обидит». Его знаменитое обаяние, даже сейчас не оставшившее Еву безучастной, освещало всю комнату, ни тусклее от следов вчерашней попойки. Выражение трогательного, непонятого раскаяния внушало полное доверие. Светловолосый, голубоглазый, безупречно юный, несмотря на свои далеко за 30, он стоял у окна с видом воплощённой предусмотрительности. Ева ещё раз признала про себя, что он невероятно непреодолимо привлекателен, и в этом причина всех его бед. Следует ли мне говорить о сути брака? Ой, пожалуйста, не надо. И если б я только мог убедить мадам Эмсье. А меня и не надо убеждать. Лично я не хотел разводиться. Низенький судья стал даже как будто выше ростом. Молчите, мысье это. Вот вы виноваты, вами просить у мадам прощения. Я и так собираюсь. Хотите даже на колени встану. Соответчится по данному иску некая мадам Бульмер Смит. Ева, да не нужна она мне, ей-богу. Бетси Бульмер Смит. карровая и потаскуха. А я тогда напился, я ничего не соображал. Нет, о чём разговор? Я же тебе говорила, я не хочу больше это слышать. Они говорили на английском, которого не понимал маленький судья, и тот кашлял, отворачивался и наконец пылко заинтересовался картиной, висевшей над книжной полкой. Ева, можно я последний раз попытаюсь исправиться? Как-то в гостях один доморощенный психолог объявил Еве, что она исключительно внушаема. Но и её внушаемость имела границы. Мне очень жаль. Лицо судьи просияло надеждой. Мадам, кажется, сказала: "Да нет, ни черта не получится". На мгновение Ева испугалась, что Нэт сейчас что-нибудь разобьёт. как всегда, когда на него находят одна из его обычных вспышек. Но если на него что-то и нашло, то тут же прошло. «Знаешь, Ева, а ты ведь в меня до сих пор влюблена». Ева взяла со стола сумочку. «Погоди, я тебе еще это докажу». Я дам тебе время остынуть или разогреться, уж как там хочешь. Пока что я исчезаю. А вот когда вернусь, но он не вернулся. Решившись не обращать внимания на соседей, однако мучительно опасаясь их пересудов, я осталась на побережье. на том самом курорте «Ла Банделетта», где они с Недом когда-то свили гнездышко. Вскоре она познакомилась с Тоби Лоузом. Семья Лоузов жила прямо напротив виллы Евы, на Рю-де-Занш. была до того узка, что всё происходившее в этих домах свободно открывалось взором тех, кто обитал через дорогу, и это могло вызвать неуместные размышления и кривотолки. За время жизни с Недом я в не однажды бегло замечала соседей напротив. Пожилой господин, как выяснилось, сэр Морис Лоуз, отец Тоби, несколько раз поглядывал на них, как будто мне до умении. Его приятное лицо затворника запомнилось Еве. Были там и рыжеволосая девица, и бодрая пожилая дама. А самого Тоби Ева не видела ни разу до того самого утра за гольфом. Ева играл плохо и угодила мячом в песок. Она присела и стала думать, как бы спасти мяч. И тут чей-то чужой мяч прожужжал у неё над ухом, описал траекторию и бухнулся в траву на краю лужайки. Мяч покатался по краю лунки и скатился в песок, всего в метре от мяча Евы. Идиот. С лет за этим высказыванием над краем лунки сначала выросла голуба, а затем вырисовывалась и вся фигура молодого человека. Он смотрел на Еву. Господи, да я и не знал, что вы тут. Ну ладно, ничего. Я не хотел вам мешать, я бы крикнул, я бы... Не позже, чем на следующий день, Тоби Лоус объявил дома, что познакомился с изумительной женщиной, которая была замужем за мерзавцем, но держится так, что не может не вызывать всеобщего восхищения. Еву пригласили на чашку чая в роскошном саду за виллой. Не успели обе стороны произнести и десяти слов, как стало ясно, что всё в порядке, и они поддружатся. Елене Лоу, с матери Тоби, Ева безусловно понравилась. Двадцатитрёхлетняя рыженькая Дженнис, сестра Тоби, прямо чуть не влюбилась в неё и шумно восхищалась её красотой. Дядя Бен, хоть больше молчал и покуривал трубку, неизменно принимал её сторону в споре. Старый сер Моррис по идее интересовался мнением Евы по поводу экспонатов в своей коллекции. Это был акт высшего признания. Что же касается Тоби, Тоби был очень славный юноша из самых строгих правил. Ничего не напишешь. Приходится быть женой Цезаря. Заведующий местным отделением банка Хуксана должен вести себя безупречно. Лондонские банки за булдык не держат. "Его сестра Женя вспыхнула. Будто бы только лондонские. По-моему, даже в французском банке редко встретишь кассира, прячущего под конторкой красоток или наклюкавшегося во время работы. Банк Хуксана один из старейших в Англии. В этом самом помещении Хуксены работались не за памятных времён, когда ещё были золотых дел мастерами. У папы в коллекции даже есть такая золотая штучка, которая служила им эмблемой. Тут, как обычно, последовала напряжённая пауза. Хобби сэра Мориса, его коллекция служила в семье постоянной мишенью для острот. помещалась эта коллекция у него в кабинете, в просторной комнате во втором этаже, окнами на улицу. Вечерами он засиживался допоздна с лупой в руке над своими сокровищами. Ева и Нет в недоброе старое время несколько раз смотрели в спальне на незанавешенное окно напротив на старика запомнившегося ей славным лицом, и на застекленные горки вдоль стен. О том времени не было сказано ни слова. Для семейства Лоус никакого Неда Эдвуда словно бы никогда и не существовало. Правда, сэр Моррис как-то коснулся было этой темы... Он тотчас перешёл на другое, бросив на Еву странный взгляд, значение которого осталось ей неясно. А к концу июля Тоби уже сделал Еве предложение. Они сидели в одном из приморских ресторанчиков. И Ева сама не отдавала себе отчёта в том, как серьёзно она рассчитывала на это предложение. насколько она истомилась по тихой пристани Я я ведь понимаю, что он не стоим вас, но если бы вы хоть намекнули, будет ли ответ положительный или отрицательный? Да или нет? Я вы через стол протянула к нему руки. Да. Да, да, да. В последний день июля они объявили о своей помолвке. 2 недели спустя в баре Плаза Мэтт вот узнал эту новость от только что приехавшего в Нью-Йорк приятеля. Несколько минут он сидел как пришибленный и безжалостно вертел ножку юмки. Потом встал вышел из бара и заказал каюту на Нормандии на послезавтрашний рейс в сторону Франции. А над одной виллой по Рю-де-Занш в Банделетто, нежданно-негаданно для всех троих, Евы, Неда и Тоби уже собрались черные тучи.